Пока зрители рассаживаются, в зале сумрак и скучное шарканье. Праздничный свет, яркие цвета и музыка сосредоточены на сцене. Слышится гул голосов. Молодых голосов. Взрывы радостного смеха. Потом мужской голос начинает произносить речь. Сначала она неразборчива, потом звук усиливается. Уже можно разобрать слова, но для этого приходится напрягать слух. В зале постепенно делается тише становится понятно, что выступает директор школы. Такая смесь казённой советской риторики и житейского здравого смысла. Голос директора. Широкий и светлый путь, на котором невозможно заблудиться, потому что его озаряет мудрость нашей партии и её вождя великого Сталина. Взрыв аплодисментов, многократно усиленной динамики. Зрители должны вздрогнуть от удара по перепонкам. Помните, как тогда хлопали: бурно, громко, яростно, в каком-то невероятно ускоренном темпе. Голос директора: "Идите по этому пути, не сворачивая, не оглядываясь, не спотыкаясь. Я желаю каждому из вас счастья в дальнейшей учёбе, в труде, в семейной жизни. Помните, Что ваша судьба неотрывно связана с судьбой великой страны, в которой вам повезло родиться и вырасти. И еще помните, вы только что сдали выпускные экзамены, кто лучше, кто хуже, но не думайте, что это были последние экзамены. Настоящее учение, учение жизнью, теперь только начинается. Главные экзамены у вас впереди. Сдавайте их честно, без шпаргалок, без ловкачества. Тут если кого и обманешь, то лишь самого себя обманешь. Помните об этом. Главное, будьте честными. Будете? Крики. Будем, будем. Голос директора. Молодцы. На этом заканчиваю. Представляю, как вам надоело меня слушать за 10-то лет. Смех крики. Есть малость. Нет, не надоело. Голос директора. Даю дорогу молодым. Боря Железнов. Золотой наш медалист. Выйди, расскажи товарищам, как планируешь жизнь прожить. В середине директорского выступления дверь расположенная в глубине сцены приоткрывается. Оттуда выскальзывает она, прикрывая створку. Очень красивая девушка, которой к лицу даже скомканная платьица. Знаете, у всякой девушки бывает в жизни вечер, когда она чувствует себя неотразимой красавицей. Всё правильно, всё к месту, все в неё влюблены, и она ощущает себя сказочной принцессой. Путь то бал Наташи Ростовой или выпускной вечер сталинской десятилетки, это ничего не меняет. Для актрисы тут важнее всего не лицо, а В театре оно вообще большого значения не имеет, а голос, пластика, чтобы все мужчины в зале замерли от восхищения, а женщины от зависти. Девушка выходит вперед, прижимает к груди записку. Глаза блестят, губы приоткрыты. Справа из-за пальмы выглядывает Борис Первый. Он там стоял с самого начала, но в тени его не было видно. Кренастый паренек с непослушным чубом. Одет он очень просто. Широкие брюки, белая рубашка. Стоит в стороне, любуется девушкой. Тем временем из-за приоткрытой двери доносится голос медалиста. Медалист: "Товарищи, дорогие мои, я своими словами не буду, я стих прочту, лучше, чем поэт всё равно не скажешь. Илья Сельвинский. Баллада о ленинизме. В скверике на море, там, где вокзал, бронзовый на мраморе Ленин стоял, вытянув правую руку вперёд, в даль величавую звал он народ". Начинает читать стихотворение Сельвинского про политрука. Ну, как фашисты свалили с постамента памятник, привели вешать молодого политрука, а он встал перед казнью в ту же позу, по-ленински протянул руку вперед. Стихотворение довольно длинное, медалист читает с выражением и паузами. Тогда, если понимаете, в публичных выступлениях вообще никто никуда не торопился. Когда дверь закроют плотнее, декламации будет почти не слышно. Но иногда медалист повышает голос, и тогда стихотворные строчки вырываются в диалог. Борис Первый выходит из укрытия и прикрывает дверь. Чего так долго? Думал, не выйдешь. Девушка оборачивается. Борька, напугал. Неудобно было, пока Семён Семёнович выступал. Какетливо. Что-то за срочность такая? Разворачивает записку. Надо поговорить про важное. Если не выйдешь, прощай навсегда. Не выйдешь, а выйдешь, троечник. Так и не научился без ошибок писать. Борис первый. Мне без надобности. Я на комбинат работать пойду, учеником сварщика договорился уже. Девушка: Давай, говори про что важное. Видишь, я вышла. Пауза. Борис I собирается с духом. Голос медалиста был он молоденький, 20 всего, штадский в котике выдолгил его. Девушка: Ну, ты рабеешь, что ли, Борька? Ты же храбрый. Как ты за меня на катке заступился один против троих? Борис I: Подумаешь, это совсем про другое. Синяки на морде быстро заживают, а сердце треснет, потом не склеится. Девушка: "Ты, Борька, поэт, не хуже Сильвинского". Борис I: "Я не поэт. Ты меня сейчас не подкалывай, ладно? Я готовился. Я скажу". Ты не перебивай, а то собьюсь. Девушка: "Я не буду перебивать, Борис". Сейчас поднимает сжатую в кулак руку, трясёт ею, никак не может начать. Голос медалиста Этим движением от плеча, милым вдеieniem и лица, смертник молоденький в этот миг кровною родинкой к душам проник. Девушка: "Договори да ты, не тяни". Борис I: "Ну, я тебя люблю и всё такое. Вот, сама знаешь, не дура". Девушка: "Признание красивое, только короткое. Ты развивай тему, не останавливайся". Борис I: "Тебе со мной хорошо будет, честно". Я сдохну, но все для тебя сделаю. Я зарабатывать буду. Сварщики знаешь, сколько заколачивают? А я потом еще на высотника выучусь. Это вообще... Все у нас будет. Комната хорошая, гардероб, шифоньер. Что захочешь, что и будет. Пить не буду. Ни грамма. Ты на батьку моего не гляди. Зачем мне пить, если ты со мной? Всю получку отдавать стану. Ты не улыбайся. Я, может, не так говорю, не про то. Я же не про получку хотел. Я не буду. Я тебя никогда не предам, и не продам. Ты это знай и ни на кого не променяю, ни на какую целиковскую. Даже на целиковскую, но ну, это ты, Борька врёшь. Я вру, я тебе никогда не вру и не буду врать. Я хочешь, я Лениным поклюнусь, показывают на портрет. Честная Ленинская. Голос медалиста. Ладонь его тянется ввысь. Бронзовой лепкой на зло зверью, ясную, крепкую, верой в зарю. Вот как я собираюсь прожить свою жизнь, дорогие мои товарищи. Раздаются громкие аплодисменты. Борис первый в это время что-то говорит, но из-за шума его не слышно. Девушка: "Что? Молодая ты очень. Я понимаю. Я тоже, конечно, молодой, но мне уже всё ясно. А тебе ещё нет. Я тебя лишь не тороплю, я ждать буду сколько надо". Машет рукой, порывисто поворачивается, уходит.